Нет, а согласись, с моей стороны не могло быть и речи. И где ты он тоже заколебался на какой-то момент, но потом он склонился перед леди Лавиньи и оставил меня, как не имеющую права голоса маленькую сводную сестру, каковой я, в принципе, и была. Моё приподнятое настроение исчезло так же быстро, как и появилось. Я уже до этого любовался вами издали, сказал мой новый партнёр по танцам, когда я поднялась из моего реверанса и протянула ему руку. Мне тут же захотелось отдёрнуть её назад, его пальцы были липкими и влажными. Мой друг, мистер Мерхант, уже имел удовольствие познакомиться с вами на приёме у леди Бромптон. Он хотел представить нас друг другу, но теперь я сам возьму это в свои руки. Я лорд Флейт, тот самый лорд Флейт. Я вежливо улыбнулась друг слишком хвататель мистера Мерханта. Ха-ха. В то время, когда фигура танца уводила нас друг от друга, и я надеялась, что он воспользуется ситуацией и вытрет влажные руки о штаны, я посмотрела ещё помощи на Гедеона. Ну, он, казалось, полностью погрузился в созерцание леди Лавинии. Мужчина с ним по соседству тоже видел только её или, вероятнее всего, её декольте, совершенно оставив без внимания свою партнёршу. А мужчина рядом с ним, божь мой, это был Джеймс, мой Джеймс. Наконец-то я его нашла. Он танцевал с девушкой в платье цвета сливового мусса и выглядел таким живым, как только можно выглядеть в белом парике и с белой пудрой на лице. Вместо того, чтобы подать руку лорду Флейту, я протанцевала мимо Гидеона и Лавинии к Джеймсу. "Пожалуйста, передвиньтесь ещё раз", говорила при этом я, как можно приветливее и не обращая внимания на протесты. Ещё два переменных шага, и я стояла перед Джеймсом. Извините ещё раз, подойдвитесь, пожалуйста. Небольшим толчком я отправила девушку с либовым мус прямо в руки мужчины напротив. Затем подала обескураженному Джеймсу свою руку и попыталась, совсем запыхавшись, вернуться к моему ритму. Взгляд налево показал мне, что остальные тоже были заняты тем, чтобы по-новому перестроиться, а затем танцевали дальше, как будто ничего не случилось. в запасности ради я не смотрела на Гедона, а вместо этого уставилась на Джемса. Просто не верится, что я могу держать его за руку, и она ощущалась тёплой и живой. Вы перелошили весь ряд, с укором сказал он и осмотрел меня с головы до ног. И вы очень невежливо оттолкнули от меня мисс Амелию. Да, это действительно был он, тот же самый высокомерный тон, как всегда. Я лучезарно улыбнулась ему. Мне очень-очень жаль, Джеймс, но мне необходимо с тобой, ну, мне необходимо поговорить с вами о деле огромной важности.